испытания. Придя на занятие по духоведению с двадцатиминутным опозданием, Джейд, к своему удивлению, увидела, что новицы сидят в коридоре за дверью зала иллюзий. «В чем дело?» — спросила она, садясь на скамью рядом с Орлой. Та шепотом ответила. «Нас проверяют на способность вызывать духа хранителя. До тебя очередь пока не дошла, и твоего опоздания никто не заметил». Орла вопросительно подняла глаза. «Что говорит мисс Кингсли?» «Давай-ка отойдем», — прошептала Джейд, указав конец коридора. Там, в самой глубине таймхауса, располагался мавзолей гальюнных фигур, чьи духи умерли. Никто туда по доброй воле не ходил. Тишина, окутывавшая необитаемые деревянные скульптуры, странно опустошала голову и затуманивала разум. Протолкавшись сквозь толпу новицыев, Подруги остановились у дверей страшной комнаты. Джейд рассказала Орле то, что узнала от Берты Кингсли о семиглазом кубке. Если все это правда и рыцари времени действительно расшифровали пророчество, то они, вероятно, теперь знают, где находится третья стрелка. Ужаснулась Орла. Из зала иллюзий вышла Софи Келлер, первокурсница, поселившаяся в Черном Лебеде. Она торопливо захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, держа руку на животе. До тошноты, напуганная чем-то, что осталось по ту сторону, девочка отдышалась немного и быстро, зашагала прочь. «Да», — сказала Орла с сочувствием, «для тех, кто еще не привык к нападениям демонов, эта процедура страшно неприятна». «А Софи точно не ранена?» — спросила Джейд с тревогой. Орла покачала головой. «Монстры, которых на нас натравливают, иллюзорные, и нужно только проверить, сможем ли мы вызвать духа хранителя. Правда, выглядят они как настоящие». Джейд вздохнула. «Да уж, новичкам не позавидуешь. Я, честно говоря, тоже предпочла бы этому аттракциону лекцию по истории. Но вот что я еще хотела тебе сказать. Из своей темницы мисс Кингсли видела какого-то лиса. Рыцари времени погнались за ним, Она считает «Орла Дорчестер!» — выкрикнула Ивлин Грикс, появившись в коридоре. Орла распрямила плечи и, сказав сама себе спокойно, без паники, направилась в зал иллюзий. Проводив подругу до дверей, Джет обвела взглядом напряженные лица пятерых новичков, которые, как и она сама, все еще ожидали испытания. Прислонившись к каменной стене, она прислушалась, но не уловила ни единого звука. Через пару минут ее подруга вышла, белая как полотно. «Поразительно. Со временем ко всему привыкаешь, даже к демонам, до какой-то степени. Ох, мне нужно на свежий воздух», — Прохрипела Орла и, вытерев рукавом капельки пота со лба, поспешила удалиться. Новицы один за другим входили и выходили. Наконец в коридоре осталась только Джейд. Сидя на опустевшей скамье, она опять обратилась вслух и попыталась представить себе, что же происходит за стеной. Ей было странно видеть, как люди, напуганные до полусмерти, выбегают из зала, в котором царит абсолютная тишина. Дверь открылась. Мисс Грикс вывела Эмили Смит, озиравшуюся так, будто за ней кто-то гнался. «Все, моя дорогая, все. Теперь посиди немного, отдохни» сказала преподавательница и, усадив беднягу на скамью, с улыбкой посмотрела на Джейд. «А тебя я оставила на десерт. Идем». Почувствовав, как увлажнились ладони, Джейд вошла в зал иллюзий и сразу же вздохнула с некоторым облегчением, потому что не увидела ничего особенно мрачного. Никакого кладбища, никаких похорон. Ее душу наполнило ощущение покоя, когда она поняла, где находится. В «Черном лебеде». В своей гостиной, за закрытыми дверями. Было темно, горели только немногочисленные свечи и огонь в камине. На полке сидел голубой туманный дракон. Орла, Генри и Люси, наверное, ушли. «Проходи смелее», — сказала преподавательница откуда-то сзади. Джейд обернулась, но никого не увидела и снова занервничала. «Где вы, мисс Грикс?» «Я рядом, не сомневайся». Последовал мягкий ответ. Ты не видишь меня, потому что я не являюсь частью иллюзии. Джейд кивнула, но ее сердце все равно тревожно забилось. На столике в середине комнаты из ниоткуда возникли старые пожелтевшие фотографии. Джейд взяла их и поднесла к камину, чтобы рассмотреть. Оказалось, это снимки ее родителей из их квартиры в Йорке на улице безумных часовщиков. Как они сюда попали? Джейд... Рассеянно погладила фотокарточки. Прошедшим летом она подолгу рассматривала их, надеясь, что они прошепчут ей ответы на все ее вопросы. «Брось это в огонь», — тихо произнес кто-то. Джейд, вздрогнув, обернулась и подскочила на месте от испуга. В кресле сидел какой-то молодой мужчина. Может, ровесник Питера Полькинса, может, постарше, весь в черном. Волосы тоже черные, были аккуратно подстрижены и причесаны так тщательно, что ни одна прядочка не выбивалась. Пожалуй, этого юношу следовало бы назвать красивым. Лавейни Паркер он бы наверняка понравился, но Джет его внешность показалась неприятной, даже зловещей. От взгляда этих темных глаз кровь стыла в жилах. «Брось фотографии в огонь», — повторил он. При этом ни единый мускул на его лице не дрогнул. «Ни за что!» — отрезала Джейд, чей страх начал перерастать в гнев. «Кто вы такой?» «Я тот, кого ты боишься больше всего», — ответил молодой человек бесцветным голосом. Понадеявшись, что он не обладает неспособностью читать мысли ни звериным чутьем, Джейд твердо сказала. «Я никого не боюсь». Да, мне о тебе так и говорили. Молодой человек встал и повернулся к ней спиной. Куда вы? Назовите свое имя. Имена, жизни, время — все это пустые звуки. Когда они стихают, остается смерть. Я хочу освободить мир от времени, чтобы смерть стала властвовать над жизнью, — ответил юноша, медленно обернувшись. Джейд вздрогнула И выронила фотографии. Образ молодого человека растворился. От него остался лишь скелет и черный дым, который медленно поднялся к потолку. Крик застрял у Джет в горле. Она хотела выбежать за дверь, но ноги не подчинились. Тело оцепенело от страха. Темное облако постепенно приобрело новые очертания. Увидев два гигантских крыла и почувствовав запах тления, Джет мысленно воскликнула — «Дымная птица!» Прерывисто дыша, девушка нащупала под одеждой свои часы и сжала их, как будто они могли удержать ее и защитить. Монстр несколько раз взмахнул крыльями и бросился вниз. Джейд вскинула правую руку, чтобы заслониться, и тут же от ее ладони поднялся серебристый туман. Появилось существо, сотканное из тепла и света. «Дымная птица налетела на него!» и рассеялась с пронзительным криком. Джейд, обмякнув, опустилась на пол. Серебристое сияние погасло. Теперь в комнате снова горели свечи. — Идем, — прошептал кто-то, беря девушку под руки. Она принялась озираться, ища фотографии, но их нигде не было. — Все позади, ты слышишь? — ласково сказал тот же голос — «Давай выйдем отсюда». «Но мои родители...» — жалобно пробормотала Джейд, ощупывая мягкий ковер. «Снимки. Я должна их забрать». Это была просто иллюзия. «Фотографий здесь нет», — пояснила мисс Грикс и, заставив Джейд подняться на ноги, осторожно повела ее к выходу. Но та не переставала панически озираться. «Где он?» «Нигде». «На самом деле его здесь не было». «Нет, он был», — настаивала Джет, оглядывая пустую гостиную. Только сев на скамью под низким сводом подземного коридора, она вспомнила, что находится не в «Черном лебеде», а в тайм-хаусе в зале иллюзий. Ее левая рука по-прежнему сжимала часы. «Так это правда», — сказала мисс Грикс, и, сев рядом с ученицей, заглянула ей в лицо. С каких пор ты умеешь вызывать Духохранителя? Я никого не вызываю, просто из руки поднимается серебристый свет. Первый раз это произошло накануне моего пятнадцатого дня рождения. Тогда на меня напал теневой пес. Ивлин Грикс плотнее закуталась в лиловый платок. То, что ты называешь серебристым светом, и есть твой личный Духохранитель. Я отчетливо видела его. Чертами лица это существо очень похоже на тебя. Очень небольшой процент наследников времени был благословлен таким даром. Но кое-кто все же есть, и сходство с ним скорее проклятие, чем благословение. Мисс Грикс удивилась. — Ты имеешь в виду слухи о том, что Кронос тоже умел вызывать духа защитника? Ты здесь ни при чем. «Тебе дан талант. Как ты его используешь, зависит только от тебя. Никто не сможет повлиять на твой выбор, и ответственность ты несешь только за свои поступки». Джейд задумалась, попытавшись вспомнить то, что с ней сейчас произошло. «Мне кажется, я видела Кроноса». Мисс Грикс кивнула. «Очень может быть». Он часто присутствует в наших иллюзиях, принимая разнообразные формы. «Нет, со мной произошло что-то другое», — энергично возразила Джейд. «Я видела, каким он был до того, как стал Кромосом». Мисс Грикс добродушно улыбнулась. Если она и удивилась, то не показала этого. «Запомни хорошенько все увиденное». В «Действительности оно, как правило, не соответствует» но какой-то смысл имеет. «Вы не понимаете», — воскликнула Джейд в отчаянии, «я должна сейчас же просмотреть личные дела бывших учеников Академии, особенно тех, кто выпустился в один год с моими родителями». Преподавательница встала и взглянула на девушку с сожалением. «Боюсь, это невозможно. При нападении рыцарей времени на библиотеку многие старые документы были похищены». То, что Джет увидела в зале иллюзий, все утро стояло у нее перед глазами. Ей никак не удавалось сосредоточиться на занятиях. «Я абсолютно уверена, это не был обман зрения», — сказала она Орли и Мэтту на большой перемене, когда они втроем шли к маршалу Семи морей на урок истории. «Вообще-то все наследники секунды так говорят о своих иллюзиях. Это тебя не успокаивает?» — спросила Орла с сочувствием. «Нисколько?» — вздохнула Джейд. «Подожди. Сейчас маршал поможет тебе отвлечься», — пообещал Мэтт. Джейд улыбнулась. Ее друг оказался прав. Когда они вошли в комнату ожидания, морской волк поприветствовал их, сидя верхом на своей гальюнной фигуре. Когда лекция началась, ученики слушали, как зачарованные. «Наш фрегат шел прямо на корабль неприятеля», рассказывал маршал об одном из своих дальних плаваний. «Вражеская пушка выстрелила, и ядро сбило шляпу с моей головы». Джейд откинулась на спинку стула. Она уже слышала эту историю и к тому же знала из книг, что моряк ничего не выдумал. Он пересел на подоконник и, явно наслаждаясь ролью преподавателя, продолжил. «Думаю, вы представляете себе, как перепугалась команда. Поврежденная гальюнная фигура предвещает большую беду, вплоть до гибели корабля и экипажа. И пока я ошарашенный оплакивал потерю, наш капитан сделал нечто из ряда вон выходящее, заставив всех остолбенеть». Маршал выдержал паузу и появился перед новициями во весь рост. Джейд с улыбкой обвела взглядом напряженные лица однокурсников. Призрачный преподаватель дотронулся до своей серебристой шляпы и продолжил. "Негоже лорду встречать врага без шапки!» — скричал капитан, имея в виду, естественно, меня, и отдал мне свой головной убор. Собственные слова так тронули маршала, что он смахнул со щеки мерцающую слезу. «Ну, а как же ваш фрегат?» — нетерпеливо спросил Мэтт. Морской волк скрестил руки на груди. «Разумеется, мы победили врага и вернулись в родную гавань целые и невредимые. Для меня вырезали новую шляпу по образцу той, которую одолжил мне капитан, и она по сей день украшает мою гальюнную фигуру». Орла нагнулась и прошептала Джет и Мэтту. Вот бы все лекции в Академии были такими интересными. Мне кажется, я бы и теорию временных прыжков полюбила, если бы ее тоже вел маршал.